А вообще социальная структура в те времена была следующая, она сохраняется в общем сейчас, а именно есть государь, как бы мы его ни н а з в а л и есть, конечно, страны, где в г о с у д а р я к а к такого нет, но это большая редкость. А в общем-то есть государь, это одна позиция социальная, второй есть нобили, это люди, которые, значит, для России это олигархи, да, вот, то есть богатые люди. которые влияют на государя на судьбу страны есть пополаны которые это средний класс и есть плевс вот эти четыре категории они есть в любом государстве по существу но когда парламентская республика сейчас вот время время изменилось да действительно государя можно не найти в некоторых странах скажем нельзя сказать что в Эстонии есть государь например в России точно есть точно есть, вот. Данный момент и с п о л н я е м двумя людьми, но это суть не меняет, вот. Значит, э -э и все эти категории это не просто разделение имущественное, это разделение, которое э очень принципиальное, совершенно разная мотивация у этих слоев, разное поведение у них вот у этих четырех социальных с у б ъ е к т а х государь, нобили средний класс и плебс э, э, э, между ними все время бывает противоречие и борьба определенная и правильное построение государства это некий баланс когда с, борьба это не слишком сильная а, в свое время американцы вели понятие там социальных стат р как бы но социальные статы р это совершенно другое они не они больше касаются имущественного расслоения, а не субъектности различной этих групп. А м а к и а в е л и увидел различную субъектность. Потом Маркс, который в значительной степени опирался на м а к и а в е л и заимствовал у него понятие классовой борьбы, хотя вот так м а к и а в л л и не формулировал, но суть. Борьба такая, но если Макиавелли видел сложную организацию общества, борьба между четырьмя социальными субъектами, то Марс у п р о с и л до двух. Но всякое упрощение есть профанация, поэтому понимаем, что и строй вышел профанированный. Нельзя так упрощать за счет потери качества. Четыре субъекта, четыре, а два это два, поэтому у Марса получилось, что п л е б с Это есть прогрессивный класс, вот они должны управлять страной, но все это, знаете, они будут рассказывать. Вот сравняв Плевса с п л е с а с п о п о л а н а м и Маркс сделал, ну вообще величайшую глупость в этом смысле, теоретическую, неразличив человека от работающего от человека бездельника, пьяницы, вора, бродяги. Это разные совершенно люди сразу п с и х о л о г и е Вот, но не будем мы сейчас критиковать Маркса, его уже покритиковали достаточно. Вот, но важно, что Макиавелли, я просто хочу показать глубину этого мыслителя, что он социальную структуру увидел более адекватно, значительно более адекватно, чем Маркс и там Ленин и так далее. Вот. А, так, так вот его семья была из нобелей. Макиавелли жил в то время очень странное, которое тоже перекликается с началом, значит, с, с, с советской России, а именно многие нобели хотели стать пополамами. социальном плане. Что это значит? Потому что борьба между этими классами велась и э, во времена Макиавелли, я имею в виду его акме, э, то есть его в о з р а с т а такого деятельного, э, по б а л а н ы ее выиграли. н о б е л и были подвинты у сильно и не имели права голоса. Они имели собственность, но не имели права голоса. То есть принимали решения с е н е р и Вот пополаны, вот их представители. А ч т о для того, чтобы стать, при получить право голоса в своем государстве, надо было быть вот как бы пополаном, а не Нобелем. А то же самое произошло в нашей стране. В частности, мой отец, чтобы поступить в университет, должен был отработать п е р в о н а с т р о й к и быть рабочим, потом поступить в Ленинградский университет. А прямо его не брали. Вот, то есть э, и э, тогда многие, так сказать, старались записаться в класс другой. Да и мы еще застали времена, когда было важно, что там э, Горбачев это вот тракторист, понимаете, да, а не партийный деятель, который все время, так сказать, от партии деньги получал. Но был когда-то тракторист, значит тракторист, это было важно там. Э, про Брежнева говорили, что там на Украине до сих пор шахту ищет, где он работал, но все-таки вот биографию записать. н и что такое простое? Это было модно. Всякие певцы, они обязательно з а п и с ь а л и биографию не как работал н станке, а как там с хулиганами общался, понимаете, был вот хулиганом. Тогда вроде для человека художественного это вроде как в биографии добавляет плюс. Словом, желание, желание записаться в более простой слой населения, оно, собственно, присутствует и сегодня. Вот, ну здесь другая сторона. Человек показывает свои достижения. Вот как какой был плохой старт у меня, вот как я плохо жил, а вот чего я достиг. А то есть хорошо жил, хороший старт, ну ч о достиг? Ничего не достиг. Я был там и остался. Но э, в мои времена Керри была я с н а я п о л и т и ч е с к а я п р и ч и н а Хочешь права голоса, значит вот надо быть полан. Поэтому семья его уже была пополан, хотя происходила из Нобелей. Но еще с тех времен вот осталось то и м е н и е куда его с о с л а л и Вот. И так Макиавелли впал в немилость, бы запретили посещать Флоренцию ему, он только мог ее видеть издалека, и он начал писать книги. Спасибо м е д и ч и которые посадили его и сдали в сынку, иначе бы этих книг не увидели. Начал он писать книги, написал сперва быстро довольно государь, потом долго писал рассуждения на первую декаду и т л и в е и другие книги. Вот. А затем меньше снова потеряли власть. А он пытался, он рассчитывал, что книгами своими, ну как-то вот поймут, ну не глупые люди, ну поймут, что он нужен для государственной деятельности. Человек создан для государственной деятельности, а вот его туда не пускают. Он даже играл государственного деятеля, вел такой образ жизни, что он э -э -э Утром там он ходил, осматривал все поместье. Все-таки он менеджером своего поместья, он не менеджером, но собственник, как собственник осматривал, что ли там делается. Потом он шел в трактир. Поскольку ему нельзя было выезжать в Флоренцию, значит, он любил сидеть в придорожном трактире и слышать людей, которые едут в о Флоренцию, уезжать в Флоренцию, с ним беседовать. Ну как? Сейчас-то мы в интернет залезли, мы знаем, что в России, что в Москве делается, а раньше только вот так вот, кто мимо едет, узнаешь. Поэтому значительную часть дня он проводил за вином, с игрой в карты и так далее во все и беседами с проезжающими. А вечером он делал следующую вещь: он переодевался, одевал свою одежду деловую тогда, чистую деловую, то есть э, ту, в которой он в с е н е р и раньше был. А у него в с е н е р и кабинет во Флоренции. А когда он шелся кабинет, он проходил одну стену, разрисовывал Микеланджело. А другую стену этой с и н е разрисовывал Леонардо да Винчи. Он шел между ними, говорил привет, ребята, и шел к себе в кабинет. Ну, привет, ребята, он может не говорил, он говорил другим языком, но примерно вот так вот, вот так уж ему почувствовали эпоху, да? Вот. Так вот, он о д е в а л ту самую одежду, переодевался, садился к письменному столу. И писал свои вещи, то есть он занимался государственными делами. Ему там не давали, тогда он письменно занимался и повлиял своей деятельностью на все последующие эпохи. И сегодня это один из самых популярных авторов по менеджменту. Так п о п у л я р н ы х в смысле количество почитателей, но в смысле если умножить количество на качество и глубину, то получится самый популярный. Но вот кончились времена Медичи опять и, можно сказать, восстановились относительно старые порядки. И он рассчитывал получить снова это место и подал на конкурс, но проиграл выборы. Там из многих голосов не помню там больше ста голосов было против и несколько голосов за. Это его. ужасно задело, ужасно. А у него были проблемы с желудком, и вот он от этих двух причин и умер в возрасте 58 лет в 1527 году. Это ждало его разочарование такое. Италия, которую так любил, Флоренция, которую он так любил, Флоренция его отвергла, Флоренция его отвергла. Потом уже вот на могиле его появилась надпись, которая вот у вас тут есть. Теперь потом его полюбила, но не очень сильно. И сейчас И сейчас он не является сильно популярной фигурой в Италии. Вот так сложилась его судьба. Род его прерывался, когда умерла его правнучка. Это примерно 1630-1620. Я не помню, 1600 как начало 17 века В году его ветвь оборвалась. Вот, если кто себя выдает за его родственника, то не надо этого делать.